Глава 14. Обжора лопнет от злости. У выдался трудный вечер, он ничего не мог найти. Сначала он искал, как приручить дракона, потом пытался отыскать собственного сына, поскольку чувствовал, что, возможно, обошелся с ним несколько жестче, чем следовало, особенно учитывая, что у парня день рождения. Ну и книжка и сын как сквозь землю провалились, хотя он отправил пол племени разыскивать их по всему Олуху. Когда солнце начало клониться к горизонту, большегрудая Берта с уверенной ухмылкой на физиономии важно вступила в хижину вождя. Большегрудая Берта убила в поединках множество воинов. Она была чудовищна, сильно напоминала мохнатого мамонта в платье и даже в беседе... С глазу на глаз предпочитала орать во всю мощь своего похожего на туманный горн голоса, словно ее должны были услышать войска на другом конце огромного поля боя. «Так вот ты где прячешься, стойк, старый ты кабаняра!» — радостно заорала она, игриво дергая его за усы, от чего те яростно встопорщились. «Надеялся отсидеться здесь, пока я не забуду о споре, а? А я не забыла, уже конец дня». Твое время истекает, и, надеюсь, ты готов отдать мне те топоры? Где доказательства, что твои жидконогие, тупорылые, криворукие хулиганы превосходят воровстве нас, бой-баб?» надулся от возмущения. «Мы, хулиганы, лучшие грабители в мире!» — заорал он, вскинув кулак над головой. Один из моих воинов, плевака крикливый, спер книгу из-за публичной библиотеки, прямо из-под носа у мятого косматого библиотекаря. Это акт высочайшего воровства и доблести. Неплох, неплох, присвистнул Берт. Вот бы не подумала, что этот большой неуклюжий мешок картошки способен на такое. Она весело оглядела комнату. Ну так где же она? Кто? Спросил стойк, чтобы потянуть время. «Книга, стойка, книга. Книга, которую твой плевака, с рожей будто на нее бегемот наступил, по счастливой случайности сумел умыкнуть у этого психобиблиотекаря. Где она?» Стойк несколько сдулся. «Ах, да, ну, вот это вот я и не могу понять. Только утром книга была в этой самой комнате, ну, теперь, похоже, пропал с концами. Совершенно необычайное дело». «Боюсь, тебе придется поверить мне на слово». Такой хорошей шутки. Большегрудая Берта сто лет не слышала. Она хохотала так, что по бороде у нее потекли слезы, и она едва могла стоять. «Ха-ха-ха!» — -ха, ревела она. «Ой, уморил! Ты украл книгу, а потом, похоже, потеряла ее. Ты это хочешь сказать?» — насмехалась она. «Елки-метелки!» «Не было у тебя никогда этой книжки, которой ты хвастаешься, потому что твои безнадежные хулиганы и лукошка с клюквой у младенца отнять не способны». Стоек прикидывал, куда бы ее стукнуть. «Да не бери в голову, Стоек!» прогромахала Берта, награждая его дружеским тычком под ребра. «Ну, даже если ты действительно украл эту дурацкую книжонку, ты все равно бы не выиграл спор. Хм, пойдем покажу, что я сперла у обжора душегубы как раз вчера» за мной. Ругая Тора себе под нос, стойк последовал за величественно удаляющейся Бертиной кормой до самых драконюшин. Мерта остановилась перед самым большим денником и начала отодвигать засовы. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я позаимствовал одну из пустых стоил, чтобы поместить сюда... Сейчас ты увидишь, на что способен настоящий вор». Берта торжественным жестом распахнула дверь. — Насладись же зрелищем, стойк обширный! Настоящий, живой, самый что ни на есть краткий дракон, угнанный с под самого носа этих цеплячих мозгов обжор душегуба моими собственными прекрасными ручками! — Клянусь ногтями Тора! — воскликнул стойк, позабыв свою ярость. Так сильно он был впечатлен. — Обжор лопнет от злости! «Пускай!» — хвастливо отозвалась гордая, но не очень мудрая Берта. «Мы, бой, бабы, не боимся этого дурацкого вонючего горшка!» Стоик вгляделся в денник. «Но... но... но Берта тут ничего нет!» Берта хихикнула. «Вот это-то и делает его секретным оружием, понимаешь?» — ласково объяснила она. «Краткий дракон, так хорошо замаскирован!» что практически не видим. Нет, правда, возразил стойк, прохаживаясь из конца в конец дневника. Здесь действительно ничего нет. Берта ринулась в дневник, выставив перед собой руки в попытке нащупать не только невидимого, но и абсолютно отсутствующего краткого дракона. Она трижды обошла стоило прежде чем поверила, что дракон таки исчез. Лопни, мои мозоли! Воскликнула большегрудая Берта. «Пропал, начисто!» Стоек начал смеяться. «Да он был здесь нынче утром! Самый настоящий и прозрачный, как стекло!» Запротестовала Берта. «О, да!» — насмехался Стоек, ухохатываясь. «Невидимые драконы, клянусь моим пупком! Ой, молодец, Берт, ой, порадовала! Я выдам тебе два невидимых топора в уплату за выигранный спор!» Большая грудая Берта побагровела, как клюква, и стиснула кулаки. Вожди так увлеклись перепирательством, что не заметили, как за спиной им прокралась высокая, тощая фигура. «Вы оба поднимите руки над головой медленно выйдете из денника!» — пролаял хриплый, шипящий голос.